Глава пятая. Казанское ханство. В 1399 году третий сын Дмитрия Донского, князь Юрий Дмитриевич, провёл удачный поход на Среднее Поволжье, в котором также участвовали войска его брата Василия Первого. Это был первый случай, когда русские нанесли значительный урон татарским землям, разорив 14 городов, включая Булгар и Казань и взяв огромную добычу. От бывшего укреплённого булгарского города оставались лишь развалины. Жителей было мало, да и те не могли считаться безопасными. Всё-таки у них был свой князь, вот Чичлебей, управлявший населением по родовому праву. Но вот мирная жизнь казанских булгар была снова нарушена. Явились татары, теперь уже не с востока, а с севера Волги, из Нижнего Новгорода. Произошло это так. В 1437 году в Золотой Орде случилось важное, хотя и нередкое там событие. Хан Улум Ахмед был низложен братом и изгнан из своих владений. Михаил Николаевич Пенегин. Российский историк, этнограф и краевед. В 1438 году Булгарская крепость была захвачена золотоордынским ханом Улум Мухаммадом. В некоторых источниках его имя воспроизводится как Улук-Мухаммед или Улу-Махмед, и город стал столицей Казанского ханства. Известно, что в середине XV века на месте булгарского улуса Золотой Орды сформировалось Казанское ханство. Казань стала самостоятельным политическим центром Среднего Поволжья – ханством. Анвар Васильевич Оксанов. Российский историк. Вот только вопрос, а когда точно и при каких обстоятельствах было основано Казанское ханство? В летописях по этому поводу имеются разночтения, и историки не дают однозначных ответов на эти вопросы. По одним версиям, Казанское ханство было основано ордынским ханом Улу Мухаммадом. По другим версиям, оно было основано Махмудом, сыном Улу Мухаммада. И произошло это в 1445 году, после того, как он подчинил себе Казань. Около 1469 года город посетил тверской купец Афанасий Никитин, упомянувший его в своих путевых записках «Хождение за три моря». «Казань прошли без препятствий, не видали никого, и Орду, и усланы Сарай, и Берекезан проплыли и вошли в Бузан». По одной из версий, осенью 1437 года ордынский хан Улу-Мухаммад был свергнут и, спасаясь от погони, пришел в город Белев. Он засел там и принялся кормиться грабежами. Василий II, великий князь московский, отправил к Белеву многочисленные полки, при виде которых Улу-Мухаммад убоявся и пообещал после возвращения на престол «Земли русские стерыч». В июле 1439 года он якобы неожиданно напал на Москву. Город не взял, но зла много у земли русской. Он выжег московские посады, разорил Коломну, а затем устремился вниз по оке. А весной 1445 года сыновья Улу Мухаммада, Махмуд, Махмутек и Якуб, Под Суздалем разбили русское войско, пленили Василия II, дошли до Владимира и, не взяв город, через Муром вернулись к Нижнему Новгороду. До этого события дислокация ханской орды связывалась с Белёвым, Нижним Новгородом, Муромом и другими населёнными пунктами, но никак не с Казанью. Похожие известия сохранились в Ермолинской Никаноровской и семионовской летописях, летописном своде 1497 года и в сокращенном виде в Тверской и Типографской летописях. Примерно в том же ключе об этих событиях повествуют летописные своды XVI века. Современники и ближайшие потомки не считали Улу Мухаммада казанским ханом, то есть походы хана на русские земли в сознании летописцев, не ассоциировались с действиями казанцев». Анвар Васильевич Оксанов, российский историк. По мнению одного из летописцев, Улу Мухаммад с 1437 по 1445 год жил в Нижнем Новгороде, откуда организовывал набеги на другие русские земли. Автор никоновской летописи писал о возникновении казанского ханства так. В 1445 году, после освобождения Василия II, царь Мамутяк пришед из Курмыша, Казань взял, а казаньского князя Азыя убил и сам на Казани вцарился. «Мамутяк» или «Мамотяк» в разных источниках пишут по-разному. Это, судя по всему, царевич Махмуд, махмутек Ещё одна интересная информация по данному вопросу сохранилась в воскресенской летописи, согласно которой осенью 1445 года Махмуд, убив местного князя Лебея, захватил Казань и сам сел царствовать. В любом случае текстуально близкие летописи по-разному описывают воцарение Махмуда, Махмутека в Казани. А это говорит о том, что на Руси не существовало ясных и однозначных представлений о возникновении казанского ханства. При этом считается, что хан Улу Мухаммад в декабре 1437 года, разгромив сорокатысячную рать Василия II Убелева, отправился к запустившей от набега в Казани, где возвел новые крепостные стены и начал царствовать семенем нового хана связывалось обаяние верховного могущества надежда на возрождение и на отмщение русским за все их походы таким образом стала формироваться новая политическая жизнь и на развалинах старой булгарии возникло другое государство с казанским ханом во главе можно допустить что махмутек понимал невыгоы положения старые казани удаленные за пятьдесят верст от волги и потому решил перенести свою резиденцию к Великому водному пути. Выбрав холм при впадении Булака в Казанку, Махмутек окружил его крепкой деревянной оградой и со всеми своими людьми поселился навсегда во вновь построенном городе. Население Новой Казани увеличивалось быстро. Толпы булгар, черемис и монголов-татар, живших пред тем в беспрерывном страхе пред русскими, стекались под защиту нового хана и в короткое время наполнили основанный им город. Быстро начала возвышаться Казань, сравнялась обширностью с упадавшим сараем и даже превзошла его. Слух о новом казанском царстве отовсюду привлекал в него обитателей. Шли сюда из сарая, из Азова, Астрахани, из Крыма, Сибири и Бухары. Михаил Николаевич Пенегин российский историк, этнограф и краевед. Нет возможности точно указать время, за которое булгары сменились татарами. Те и другие постепенно сливались, ассимилировались и в конечном итоге образовали один народ, который следовало бы называть булгаро-татарами. Что же касается Улу-Мухаммада, то он умер в Казани с аюнейшим своим сыном с Ягупом, Оба ножом зарезаны от Балшага сына своего, Маматяка. Известны следующие сыновья хана Улу Мухаммада – Махмуд, Махмутек, Якуб, Юсуф, Мустафа и Касим. То есть утверждается, что Улу Мухаммад и его сын Якуб погибли от рук их сына и брата Махмуда, Махмутека. Еще по одной версии, хан был убит в 1445 году сыном Махмудом вместе с младшим братом Юсуфом, а еще один его сын смог уйти их московскому князю Василию II, получив от него город Мещерский, названный по его имени Касимовым. Но при этом есть и историки, которые не принимают на веру рассказ об убийстве Махмудом Махматеком отца и считают это нелепым вымыслом. По сути, не подлежат сомнению лишь известия о разгроме великокняжеских войск под Белевом и о походах Улу-Мухаммада на Русь. Таким образом, мнение о том, что Казанское ханство было основано улу мухамадом в 1438 году, составлено историками на основе соединения весьма противоречивых сведений. При этом, похоже, все строилось в русле следующие версии. Казань подчинялась ордынским ханам, те нападали на Москву, и это объясняло правомерность походов русских на восток. В русских летописях много говорится о походах Улу-Мухаммада на восточные и юго-восточные окраины московского государства Арастах, то и отношения между Москвой и Казанью не могли не обостриться. И они в 60 годы XV -го века серьёзно обострялись дважды. В первый раз это произошло на закате правления Василия II, во второй раз – в начале княжения его сына Ивана III. В 1461 году великий князь Василий возглавил поход на Казань, однако тогда войне не суждено было начаться, так как во Владимир придушил послы из Казани и взял Шамир. В марте 1462 года. Василий Второй скончался, и крупнейшим событием первых лет правления Ивана Третьего стала Московская Казанская война 1467-1469 годов. О ней много писал Н.М. Карамзин, считавший, что Иван Третий хотел присвоить себе власть над опасной указанию, чтобы успокоить наши восточные границы. в результате Н. М. карамзин создал образ мудрого правителя, который наступательными действиями воинов, славящих победу и государя, обезопасил границы Руси. Историк С.М. Соловьёв пересмотрел историю Харамзина и сделал противоположные выводы относительно результатов войны 1467-1469 годов. В четыре описанные похода ничего не было сделано. Весь успех ограничивался опустошением неприятельских областей, за что казанцы также не оставались в долгу. Мало того, выгода была явно на стороне казанцев, потому что им удалось подчинить себе вятку. По мнению С.М. Соловьева, мир, предложенный казанцами, был охотно принят русскими воеводами, так как в Москве нужно было решать другие, более важные проблемы с Новгородом и Ордой. Преемником Ивана Третьего стал его сын Василий Третий, а того в 1533 году сменил его сын Иван Четвертый, известный как Иван Грозный. В первой половине XVI века Казанское ханство постоянно воевало с Москвой. Казанские ханы осуществили около 40 походов на русские территории, преимущественно в регионы Нижнего Новгорода, Вятки, Владимира, Галича, Мурома, Костромы и Вологды. Историю же московских казанских походов часто начинают с военной демонстрации, проведенной в 1545 году, которая укрепила позиции противников Сафа-Гирея. Чтобы было понятно, Сафа-Гиреи В 1531 году был изгнан казанской знатью, и ханом был посажен московский ставленник Джан-Али, брат Касимовского правителя Шах-Али, который, став казанским ханом, одобрил проект союза с Москвой. Но в 1546 году сам Шах-Али был изгнан той же казанской знатью, которая возвела на трон Сафа-Гирея, из враждебно настроенной по отношению к Руси династии. После этого было решено перейти к активным действиям и устранить угрозу, исходящую от Казани. Иван IV руководил тремя походами на Казань. В ходе первого похода, который проходил зимой 1547-1548 годов, из-за раннего потепления осадная артиллерия на расстоянии 15 километров от Нижнего Новгорода провалилась под лед на Волге. В результате войска, добравшиеся до Казани, привели под ее стенами всего семь дней, а потом отступили. Второй поход, осень 1549-го, весна 1550-го, последовал за известием о смерти Сафа Гирея, но он также не привел к взятию Казани. Зато на реке Свияга была построена крепость Свияжск послужившее опорным пунктом для русского войска во время следующего похода. Ради защиты христианства царь со многими тысячами воинов осадил Казань и три месяца штурмовал город. Но по божьей воле погода была крайне неблагоприятной. Сначала стояла сильная стужа, от которой погибло множество людей и скота, а затем началась ранняя дождливая весна, в результате чего всю землю залило водой. Бог не дал город в руки Ивана IV, потому что в Казани не было хана, а покорение обезглавленного царства не принесло бы чести. Тем не менее, поход был не напрасен. Воеводы, мстя за жестокую смерть своих людей, разорили казанские земли и захватили много пленных, а на обратном пути к царю пришла благая мысль построить близ Казани русский город. Анвар Васильевич Оксанов, российский историк. Лишь третий поход, июнь-октябрь 1552 года, завершился захватом Казани.